Глава 19 Времени до начала бала оставалось ничтожно мало, а я все еще только примеряла платье. И дело не в том, что я такая медлительная, и за три часа только и успела принять ванну, накраситься и сделать прическу. Если бы мои родственники не появлялись через каждые пять минут и не пугали меня, а соответственно и служанок, то дело пошло живее. Я думала, что к скипетру привязаны только короли и королевы прошлого, но как же я ошибалась. Очень одаренные маги и дети, которые не стали правителями, так как место на троне всего одно, но они оставались при правителе и помогали, занимая высокие посты. Все желающие перед смертью связали себя со скипетром, и таких было много. И если после первых пятидесяти призраков я уже спокойно реагировала на появление очередного родственника или бывшего подданного, то вот служанки вздрагивали каждый раз, когда я начинала сама с собой говорить. Они-то призраков не видели, и теперь в их глазах я явно больная на голову, так как весь вечер говорила сама с собой. Правда, я иногда ловила и смешки от наглого белого котяры, который разлегся на моей кровати и поглядывал на невидимых гостей. Рик их хоть и видит, но сказать ничего не может, так как животные не говорят. Ну вот поток иссяк, а я смогла надеть больное платье впервые в жизни. Я вообще впервые примеряла такой роскошный наряд. Невероятно красивое платье с тугим корсетом и пышной юбкой в пол и небольшим шлейфом. Цвет менялся от талого у корсета к бронзовому у подола. Долго спорила с модисткой, прося сделать что-то особенное. Но не хотелось мне быть в однотонной ткани. Несмотря на обилие драгоценных камней по всему платью, мне нужна была изюминка. И вот она у меня появилась. «Принцесса! Вы красавица!» Раздался голос Рика позади меня, и вот я вижу уже знакомого мужчину. «Спасибо, ты тоже великолепно выглядишь». И я не лукавила. Высокий мужчина в черном костюме и алой рубашке моего мира сегодня разобьет много девичьих сердец. А какая у него обаятельная улыбка, не будь у меня моих пар, забрала бы себе и этот экземпляр. «Я старался», — довольно откликнулся он, поправляя черный галстук. «Вот смотрю на своего хранителя и думаю...» а хотел бы и он освободиться от скипетра. Может, мой друг тоже хочет заново переродиться. Рик, а ты не хочешь меня ни о чем попросить? Задумчиво спрашиваю, сидя на танкетке. Туфли этого мира мне были немного неудобны, так что лучше, если я больше времени посижу, а не буду натирать мозоли. О чем? Непонимающе спрашивает, смотря удивленными глазами. Хорошо, спрошу в лоб. Ты не хочешь свободы, как другие? И да. А как ты оказался хранителем скипетра? То, что Рик не мой предок, я догадалась давно. Но кто же он тогда? А, вот ты о чем. Нет, Диана, мне нравится моя жизнь. Ты можешь посчитать странным, что меня устраивают смерти новых хозяев. Но я с ними прожил не одно столетие. И хороших моментов было больше, чем плохих. В разы. Поэтому мне нравится быть хранителем. Но ты же говорил, что хранитель моей семьи. Как ты связан со скипетром? «Так все хранители пока и были твои предки. Вот если бы тебя не было, и ветвь семьи прервалась, я бы перешел к новой семье, кто бы стал хранителем скипетра. И знаешь, принцесса, после смерти начинается новая жизнь. И я видел, как переродились мои друзья, а кто-то остался призраком и до сих пор общается со мной». С улыбкой сказал он, подходя ко мне. «Значит, ты со мной до моего конца? А потом? А потом я буду с твоими детьми и их детьми». Говоря это, я видела, как дрогнула его улыбка. И хоть он пытался доказать мне, что потеря друзей – норма для него, я понимала, что это тяжелый груз. Но впереди у него были цели, дети. Он оберегал каждого тысячи лет и согласен оберегать и дальше. Невероятная преданность делу. «Так кто ты? Почему так предан?» Говорю, разворачиваясь к зеркалу и ловлю его улыбку в зеркале. «Я предан Богу, который дал мне второй шанс. Знаешь, а я ведь никому еще не говорил, как оказался хранителем. хотя там и тайны особой нет, как и интересные истории. Расскажешь?» Я родился в этом мире за несколько сотен лет до появления Жезла. Скажем так, я скитался по миру, стараясь найти свое место. Успел побыть преданным слугой, потом военным. Когда смерти по приказу надоели, я отправился путешествовать и помогать всем тем, кого встречу. Мак я был сильный. И вот уже на закате своих лет я пришел в храм нашего бога и богини и попросил указать мне место в этом мире или в другом. И тебе предложили стать хранителем? Догадалась. Да, у меня будет цель, и не одна, и жить я буду очень долго. Знаешь, я только со временем понял, на что подписался. Был момент, когда я хотел просить освободить меня от этого бремени, но потом призадумался. Ну вот я освобожусь, опять начну новую жизнь и буду искать смысл в жизни. А что, если опять не найду? А так у меня он есть, и я рад этому. «А как же семья, дети, любовь, карьера?» – удивленно спрашиваю, поворачиваясь. «А семья у меня огромная. Каждый мой подопечный стал сестрой или братом. Детей я тоже вырастил немало и нянькой побыл. Это с тобой неудачно вышло. А так я квалифицированная нянька. Вы все для меня единственные и неповторимые. Любви семьи мне было достаточно. А карьера? Куда выше короля-то?» В таких словах есть смысл. Как только представлю, что больше сотни детишек воспитывать придется, так дрожь пронимает. Хорошо, я поняла тебя. Ну что, пойдем искать остальных? Постой. Я хотела отдать тебе подарок родни, так как они не могут войти в хранилище и взять это сами. Я сделал это за них. Не бойся, все были за. Серьезно проговорил он, а потом по щелчку пальцев в его руках оказывается самая настоящая золотая диадема из драгоценных камней. — А где к такому счастью охрана? — прошептала, разглядывая эту прелесть. — Мне даже коснуться ее было жалко, а вдруг испорчу. — Так а я для чего? И не бойся, она твоя по праву. Украсть, как и снять, никто, кроме тебя, не сможет. Это секрет семьи. Гордо сообщил и надел мне на голову украшение. «Теперь ты словно настоящая принцесса. И хоть ты отказалась от титула и трона, ею можно побыть и просто на балу. Пусть исполнится твоя детская мечта». А ведь и правда, когда я была малышкой, любила смотреть фильмы про принцесс и всегда мечтала пройти вдоль рядов гостей с короной на голове. «Пусть гости смотрят на меня с восхищением». Но времена шли, мечты забывались, и вот такой сюрприз. Сколько лет прошло, но мечта все так и осталась и даже почти реализовалась. «Рик, мы ведь справимся?» Неожиданно спрашиваю на полном серьезе, ведь схватка предстоит или уже сегодня вечером, или рано утром. «Конечно, справимся. Даже не сомневайся». В тон мне отвечает и впервые обнимает за плечи. «Ты сильнее, чем думаешь, Диана. Просто верь в себя». Так мы простояли минут пять, и я не чувствовала себя неуютно в его руках. Наши обнимашки больше напоминали объятия брата и сестры, или отца и дочери. — Родная, можно войти? — раздался голос ирона за дверью, но ну, я думаю, что и люк рядышком. — А вот и провожатые! — тихо шепнул Рик, отпуская меня и отходя в сторону, снова становясь котом. — Спасибо! — шепчу, а потом уже громче. — Входите! Первым вошел мой эльф, и я зависла, любуясь на его наряд. Не было привычных брюк и рубашки, теперь он был в военной форме. Строгие брюки, китель темно-синего цвета с вышивками и медалями, а за спиной серебряный плащ. Также китель был украшен серебряной вышивкой. Но что я точно не ожидала увидеть, это два меча, которые висели на бедрах. Ого, в полной боевой готовности. Поднимаю голову и смотрю на скромную улыбку Тирона. Красив, ничего не скажешь. Особенно мне понравилось, что сейчас у него были распущенные волосы, и лишь две косы шли вдоль висков, открывая тем самым острые ушки. И только я выдохнула, как вперед выходит мой демон во всем черном. Кожаные брюки, атласная рубашка и китель с золотой вышивкой. За спиной обнаружились крылья, а на голове были видны небольшие рожки. Волосы распущены и спадали до плеч. Мой ночной демон был устрашающе прекрасен. — А вы приоделись! — говорю восхищенно, и вижу, как и они внимательно рассматривают меня. — Чтобы быть достойными тебя! — сообщает эльф, подходя ближе. — А мечи — это не слишком. Все же бал — это мирное мероприятие. — Это обычная форма генералов! — отвечает и берет мою руку, чтобы тут же поцеловать. — Ты потрясающая, моя дорогая! Цветочек? А под платьем все так же красиво, как и снаружи? Видел я однажды эти веревочки у тети. Это было нечто. Весело встрял люк, чем заставил меня смутиться. Кажется, я поняла, о чем он. Белье на мне из моего мира. Подтверждаю его догадку и вижу, как засияли глаза у обоих. А мне вот интересно, когда это они императриц почти голых видели? Теперь у меня есть стимул закончить совсем побыстрее. И берет меня за другую руку, чтобы тоже запечатлеть на ней поцелуй. И вот я смотрю на двух шикарных мужчин и до сих пор не могу поверить, что они мои. Внимательный и хитрый Тирон значительно отличается от вспыльчивого и неугомонного Люка. Они такие разные характерами, но и такие одинаковые по отношению ко мне. С трудом верится, что такая простушка, как я, могла привлечь таких красавцев. И пусть нас связывает магия, но, как сказала Настя, она лишь подталкивает к тем, с кем мне будет хорошо. Так что почему бы и не принять подарок судьбы? «Диана, что с тобой? То ты была взволнованной, а теперь так счастливо улыбаешься?» Задумчиво спрашивает эльф, притягивая меня к себе за талию. Кладу свои маленькие ладошки на его крепкую грудь и чувствую, как быстро бьется сердце. Волнуется. Поднимаю взгляд и сталкиваюсь с серо-голубыми глазами, которые заставляют тонуть в них. «Так что с тобой, цветочек?» Присоединился к вопросу мой демон и положил руки на плечи, в то же время прижимаясь ко мне со спины. «Ну вот за что мне такое счастье? Надеюсь, цена будет не столь велика за него, и я смогу расплатиться. Я просто поняла, что счастлива только и всего», отвечаю честно и получаю нежную улыбку от Тирона и нежный поцелуй в шею от Лукаса. «Ваша картина, конечно, занимательная, но, думаю, пора выдвигаться». Раздался голос Рика, и белый кот перетекает в форму человека. «Хранитель прав. Пора узнать, сработала ли наша уловка». Подмигнул эльф и предложил мне локоть, за который я с удовольствием взялась. Впрочем, как и за руку демона. Так мы и шли дружным трио, а позади пристроился Рик. До бального зала мы дошли быстро. Или я так волновалась, что просто не заметила, как пролетели минуты. Около дверей нас предупредили, что нас пригласят после принца, который войдет после короля. Кивнула и отошла к стенке, чтобы перевести дух. Но только я вздохнула, как увидела приближающуюся пару в белом. Присмотревшись повнимательнее, поняла, что это Торан с Камилой. Какая они красивая пара! Мужчина с русыми волосами, красиво уложенными назад, нежно улыбался девушке. Белый костюм с золотистой вышивкой и драгоценными камнями сразу бросался в глаза. А какая шикарная золотая цепь с огромной звездой в центре у него на шее? Позади спадал складками алый плащ, завершал образ золотой венец на голове. От одного вида хотелось преклонить колено и рядом с таким шикарным мужчиной шла изящная и нежная камила белое платье с пышной юбкой и шлейфом поражали не обошло себе шикарного корсета украшенного драгоценными камнями волосы убраны в высокую прическу и да на ней тоже был золотой венец потрясающий комплект из бриллиантового ожерелья и сережек завершали ее образ интересно а как они отреагируют и на мою диадему Это единственное мое украшение, не считая обручальных браслетов. Парочка выглядела как жених и невеста. Впрочем, все верно, ведь баллы организовали как представление принцам будущей жены. Знать, должна первая увидеть свою новую королеву. Народу подругу представят уже на коронации. Надеюсь, мы доживем до нее. Диана, потрясающе выглядишь! Твое платье такое же огненное, как и ты! — весело сказала подруга, подходя ближе. — Зато ты у нас, вылитая невеста, шикарно выглядишь. — Спасибо! — Ди, я так волнуюсь! А вдруг они меня не примут? — вдруг взволнованно сказала она и схватила меня за руку. — Примут. Торан постарается. Да и я, если что, подсоблю. А если это не сработает, так пусть увидят, как их будущая королева спасет их задницы. — весело сказала ей и, наконец-то, увидела ее улыбку. А вообще, какая тебе разница, как тебя примут? Главное, что твой принц рядом. Радуйся и наслаждайся. После моих слов Торрен с благодарностью кивнул и обнял взволнованную камень. Интересно, а как гости отреагируют на меня? Ваше Высочество, пора. Король зовет вас. Раздался голос слуги, и я отошла в сторону, чтобы пропустить жениха с невестой. Двери открываются, и на весь зал разлетается голос мужчины. «Его высочество принц Торон Эстре с невестой, леди Камилой!» Гробовая тишина, где слушны лишь шаги парочки. Вот так просто леди камилой без титула заняла место принцессы. Мечты простых девушек сбываются. История Золушки воплоти. Дверь не закрывается, и я понимаю, что настала наша очередь. Генерал эльфийской армии Тирон де Лавейт, лорд Лукас де Критер и их жена «Леди Диана Корту!» «Ого!» Они решили объявить официально, к какому роду я принадлежу. Твороны и люк протягивают мне руки, и я цепляюсь за них. В зал входим, держась за руки. Если тишина может быть еще тише, то это наш случай. Мне кажется, что многие даже дышать перестали. А какие у них были глаза, когда они увидели меня? Кто-то даже голову склонил, когда я проходила рядом. Вот что значит иметь королевскую фамилию. Мы подходим к возвышению, где уже сидит королевская семья. Король с королевой, а чуть в стороне на тронах сидят Тирон с Камилой. Я делаю легкий реверанс, как меня научила служанка, а мужчины склоняют головы. «Диана, прошу, поднимись ко мне!» Говорит король, и вставая протягивает руку. Без слов принимаю руку и встаю рядышком. «Дорогие друзья, хочу вас познакомить с дорогим нам гостем, Диана Корту. И да!» Она является правнучкой почившего короля Рикоса. А также эта леди добровольно отказалась от трона в пользу принца Торона. После этих слов ползала, словно выдохнули. Так вот, что волновало гостей. Боялись переворота и смены власти. Мне это ни к чему. Я очень благодарен леди Диане и докажу, что достоин трона, гордо произнес Торон, вставая с места и кланяясь мне. Очередные охи и вздохи. «Интересно, а какой у меня сейчас титул? И насколько ниже я нахожусь в общей иерархии?» «С представлением закончено, а теперь начнем же бал в честь моего сына и его очаровательной невесты», сказал король и хлопнул в ладоши. Тут же заиграла музыка, а принц вывел подругу в центр зала, чтобы закружить в танце. «Пока пара счастливо кружилась, король лично указал мне на наши места». Три новых кресла вынесли, когда молодая пара спускалась в зал и поставили на ступеньку ниже, чем сидел король, но выше, чем сидели советники короля. Вот теперь я знаю свое положение. А еще понимаю, что и мои мужья считаются наравне со мной, так как они сидели рядышком и сжимали мои ладошки. Бал начался, а я ждала момента, когда объявится враг. «Прошу, Господи, пусть они проглотят наживку!»